Глава 15 В библиотеке я провела больше двух часов и столько же в архиве. Первые минуты моего пребывания в зале я глупо улыбалась, вспоминая нового знакомого, чем нервировала чопорную даму, которая, видимо, заподозвав меня в чём-то непотребном, ходила за мной по пятам. Но спустя час, перелистывая вот уже седьмую книгу под неусыпным взором мадам Пюр, и не находя подсказки, как мне вернуться в свой мир, я сердито захлопнула очередную книгу — Вышла из мрачного и почему-то холодного здания и осмотрелась. Кажется, я находилась в центре городка. Круглая площадь, от которой словно лучи солнца в разные стороны расходились улицы. Множество магазинчиков, лавочек, симпатичных кафе, которые заманивали к себе посетителей ароматным духом, сдобы и кофе. Я даже невольно сделала несколько шагов к одному из них, где на витрине красовались аппетитные пирожные и торты — но, вспомнив наставление Харитона, резко развернулась и направилась к припаркованному экипажу, надеясь, что одной серебрушки хватит, чтобы добраться до дома. обратно дорогу в этих хитросплетениях улиц я искать буду долго. Мсье, до улицы Берлот, дом 7. «Серебро и 10 медяшек», — тотчас ответил старик, прежде бегом взглядом меня осмотрев и криво ухмыльнувшись. «Хорошо». Не стала торговаться, зная наверняка, что сумма завышена. Но извозчик был единственным на этой площади и на улице начал накрапывать дождь. «Садитесь, мадмуазель!» Не скрывая своего удивления, проговорил старик, ловко спрыгнув с козел и галантно распахнул передо мной дверь. «Мигом доставлю!» «Благодарю!» Коротко ответила, неуклюже взобравшись в высокую карету и разместившись на не очень удобном сидении, с любопытством осмотрелась. Мне ещё никогда не доводилось сидеть в каретах. В моём мире в центре города ездила одна, туристов катала. Но желание опробовать сие транспортное средство у меня никогда не возникало. Сейчас же я, откинувшись на спинку сиденья, рассматривая занятный рисунок на ткани, коей были обиты стены кареты, предвкушала интересную поездку. Однако, стоило нанятому экипажу тронуться и шустро покатиться по мостовой, как я поняла, почему желание почувствовать себя принцессой у меня ни разу не появлялось. Карету нещадно трясло. Вцепившись в сиденье и стиснув челюсти до скрежета, опасаясь прикусить себе язык, я, подпрыгивая на каждом ухабе, мечтала только об одном — чтобы этот кошмар наконец закончился. О том, что можно полюбоваться городом или насладиться поездкой в старинном экипаже — «Не могло быть и речи. Казалось, все мои внутренности хорошенько потрясли, сделав из них гоголь-моголь. Но в конце концов карета с протяжным скрипом замедлила ход, а вскоре дверца распахнулась, явив моему узору довольного возницу. «Прибыли, мадемуазель!» «Угу. Спасибо». С трудом выдавила из себя благодарность, осторожно выбираясь из кареты и, борясь с поступающей горло тошнотой, вручила старику запрошенную плату. «Благодарю». «Надо ещё куда скататься? Вы Оле спросите, меня все знают». «Учту», — выдохнула я, мысленно пообещав себе больше ни за что не садиться в этот кошмар, и шаркающей походкой направилась к знакомым воротам. «Надеюсь, что на этом странный день завершится, что, вернувшись домой, я выпью чай с мятой и съем вкусный яблочный пирог. Пожалуюсь Харитону, а после, когда соберу свои косточки на место, пойду в огород и там выпущу пар на вездесущих сорняках» но моим мечтам, видимо, не суждено было сегодня сбыться. Едва я вошла во двор, домовой, перепугав меня своим внезапным явлением, прошептал «Та, что письма твоей бабки написывала, — заявилась. Шарит по дому, всё перерыла, даже под кровать твою заглянула. В огороде грядку с луком перекопала». «Как прошла? Я же закрыла ворота!» Возмущённо воскликнула, тотчас рванув к милому домику, над которым надругалась чужачка. «Ключ у неё был. Это та, чей второй колокольчик был» шептал мне Харитон, не отставая ни на шаг, следуя за мной. Нервная еще и обзывается. «Я этой нервной сейчас устрою!» Сердито прорычал и, врываясь в собственный дом, едва не сбив с ног дородную особу, спускающуюся со второго этажа. «Ты кто?» Требовательно спросила дамочка, не дав мне слова сказать, выставив указывающий перст в мою сторону. «Я Эмилия Мортон, внучка Корнелии Мортон. Как вы посмели без разрешения войти в мой дом?» «Внучка?» Ошеломленно воскликнула особа, быстро ко мне приблизившись, она грубо схватила меня двумя пальцами за подбородок. «Да, похоже на тетку. Где сундук, что она у меня забрала?» «Что? Только посмейте еще раз произнести в моем доме хоть одно дурное слово о бабуле! Вон! И чтобы ноги ваши здесь не было!» Раненым зверем рявкнула, схватив нахалку за руку, готове силой выталкивать этот неподъемный шарик, но та, вдруг тихо охнув, подхватила подол своего пышного платья и, сердито сопя, устремилась к выходу. «Я даже ошалела от такого резового исполнения моего приказа и не сразу двинулась за ней, однако быстро догнала женщина чтобы забрать у нее ключ, но тот внезапно выпал из ее ладони». Впрочем, это не остановило дамочку. Та, поскрипывая зубами, продолжила спешно идти к воротам. И только когда пышнотело особо оказалось за территорией двора, она будто лопнувший воздушный шарик, шумом выпустив из себя воздух, истошно закричала «Ограбили! Пожар! Я буду жаловаться в магистрат! Верни сундук!» «Нет у меня твоего сундука! Я знать вас не знаю! Вы без моего дозволения ворвались в мой дом!» «Все перевернули в нем! Еще и смеете меня обвинять в воровстве?» «Это я сейчас же напишу на вас заявление о незаконном проникновении на территорию чужого имущества!» «Обвинять родню?» — взвизгнула дамочка, затрясясь всем телом. «Да я! Да мы! Я все расскажу нашим! Уж они найдут на тебя управу! Выскочка! Недоучка!» «Сейчас как метлу запущу!» Прокричала, хватая растрёпанное оружие, чувствуя, что моё терпение на исходе. А ещё я дико устала от всего этого кошмара, хочу домой к маме и бабушке. «Убивают! Спасите!» Тотчас загласила ненормальная особа, рванув вниз по улице, собирая за собой зевак. «Чёрт!» Выругалась я, быстро захлопывая калитку, и, обессиленно опустившись на землю, пробормотала. «А что, если она и правда констеблей вызовет?» «Не вызовет. Я такую породу знаю». Успокаивающе протянул Харитон, забирая у меня из рук метлу. «Не станет она с ними связываться. поди у самой есть что скрывать. А вот что каким-то вашим расскажет?» «Плохо. заявятся ещё сюда. Ты бы сейчас все бабки на разрешение отменила, чтобы больше не было, значит, здесь незваных гостей». «Какие такие разрешения?» С недоумением пробормотала, медленно поднимаясь. «Не поняла, что ли? Домик заговорённый был. И зайти мог в него только тот, кому бабка твоя дозволила» это разрешение у горласта забрала. Вот её и вынесла отсюда. Довольно хохотнул домовой, встряхнув с моего подола травинки. Ещё и рта ей открыть не дала. Вот она чуть не лопнула от бешенства. Так это... силы же в мире нет. Жалобно пробормотала, понимая, что ещё немного, и я точно сойду с ума. Не знаю, милая. Может, возвращается. Неопределённо пожал плечами Харитон, заботливо погладив меня по руке. Вы, ведьмы, лучше нас завсегда ее чуили.